Оперативники обследовали вентиляционную будку метро, однако замок на ней оказался нетронутым, и внутри не было никаких следов чьего-либо присутствия. При более тщательном осмотре с тыльной стороны будки на решетке были обнаружены свежие царапины, а на земле углубление от обуви примерно 42-го размера. Это заставило оперативников обследовать крышу будки. Здесь было найдено орудие преступления. Снайперская винтовка германского производства «Аншутс» калибра 5,6 мм с глушителем и оптическим прицелом с лазерным наведением. Две стреляные гильзы были обнаружены в кустарнике возле будки. Это позволило следователю восстановить картину происшедшего. С наступлением темноты преступник занял позицию на крыше будки, защищенной листвой деревьев, дождался появления автомобиля Ермакова и произвел два выстрела. После чего спрыгнул с крыши, обогнул гаражи и, до появления милицейского оцепления, уехал на поджидавшей его машине, предварительно оставленной, вероятно, в боковом проезде. Установить марку машины не удалось. Никаких отпечатков пальцев на оружии не обнаружено. Все свидетельствовало о том, что работал профессионал. Члены семьи Ермакова показали, что он никогда сам не садился за руль служебной машины. Ездил только на заднем сиденье справа. Таким образом, предположение следователя о том, что преступник ошибся в выборе жертвы, не подтвердилось. Сам Ермаков, допрошенный в больнице после операции по извлечению пули из мышечной ткани в районе левого тазобедренного сустава, заявил, что не представляет, кто и с какой целью мог устроить покушение на него. Он высказал предположение, что преступник спутал его с кем-то другим, так как в их подъезде живут многие серьезные бизнесмены. Там же, в приемном отделении ЦКБ, после того, как выяснилось, что опасности для жизни Ермакова нет, его жена сделала заявление, в котором утверждала, что организаторов этого покушения следует искать среди мужей и женщин, с которыми ее супруг имел интимные отношения. Она назвала восемь фамилий и заявила, что преступника нужно посадить не за то, что он стрелял в ее мужа, а за то, что не отстрелил ему того, что следовало отстрелить. С учетом личности потерпевшего и его причастности к важнейшим государственным секретам, расследование этого преступления поручено Федеральной службе безопасности. «Что означает, что о результатах его мы никогда ничего не узнаем», — подвел итог своего доклада капитан Евдокимов и замолчал, ожидая вопросов. «Вопросов по существу не было». «Нефонтов лишь поинтересовался, сам-то не засветился?» «Нет. Даже удостоверение не пришлось предъявлять. Начальство думало, что я из опергруппы, а опера, что я с кем-то из начальства». «Куда, говоришь, его ранило?» — уточнил Голубков. «В мышечную ткань в районе левого тазобедренного сустава сзади», — повторил Евдокимов. «В жопу, что ли?» «Можно сказать и так». «На Ермакове был бронежилет?» «Нет». «Ты сам на будку залезал?» «Не применул». «И что?» «Позиция лучше не бывает. Подъезд, как на ладони, всего в 50 метрах, хорошо освещен, стрельба лежа с упора. При желании он мог бы пристрелить человек пять, с полной гарантией, и никто не успел бы даже понять, что происходит». «Спасибо. Отдыхай». Кивнул Нифонтов. Рапорт напишешь завтра. Когда Евдокимов вышел, Нифонтов обернулся к полковнику Голубкову. Понял? Да. Снайперский аншут с лазерным наведением это было не покушение. Что? Похоже на предупреждение. Но водитель убит. Значит, очень серьезное предупреждение. О чем? Полковник Голубков только пожал плечами. «Знать бы». Нифентов поднялся из-за стола, постоял у окна, за которым разгорался свежий майский рассвет, и вернулся в кресло. Еще раз прочитал текст, застывший на экране монитора. 2:34. Первый пилот Веденеев». Встретил однажды друга детства, еще пацанами вместе головли ловили, на Кубани под Белореченкой. Странная история, очень странная, что-то в ней было не то. Нефонтов решительно проговорил... Вот что, Константин Дмитриевич, сегодня же летишь в Краснодар, прямо сейчас. Борт возьми у военных. Два часа туда, два часа там, два часа обратно. Самолет будет тебя ждать. Мы сейчас не в том положении, чтобы отмахиваться от любых мелочей. Голубков кивнул. Согласен. Я сам хотел это предложить. Через 20 минут все было улажено. Полковник Голубков уехал на аэродром. Нефонтов выключил компьютер. Ночь кончилась. Длинная была ночь. Можно было ехать домой и пару часов поспать. Но перед тем, как выйти из кабинета, он сжег в камине шифрограмму от пастухова. Взглянул на часы 5:30. В Забайкалье 1130 Группа Пастухова уже должна быть на подходе к объекту.